Глава 38. Алекс. В назначенное время язык не поворачивается назвать началом свидания, но так оно и есть. Заметил в начале мишень, а за ней медленно ползущую машину. Кому-то очень захотелось ко мне заглянуть. Ну что ж, милости просим, встретим как дорогих гостей, с поправкой на цирковых. Для них особый приём. Знаменитости всё-таки не уличные чужаки, как некоторые. Получилось всё, перепроверил, как работает. Войдя в подъезд, Дарья задрала голову, присматриваясь. Для новичка в фокусах, надеюсь, что краснеть за меня не придётся, а только орать и мокнуть. По нашему договору, шпионская пара побежала на этаж выше выглядывать в подъездное окно. Напасть на жильцов в планы совсем не входило. Ошибиться никак нельзя. Тем более, здесь меня знают все сторожиы подъезда, и мой выбор ловушки совсем не спроста. Дом небольшой, всего 3 этажа. На последнем живёт моя бабушка. Я ещё не встречал такой дом, где жильцы за порядком настолько следят. Чистота кругом, и пылинки не видно. Я его вижу, вижу. Куполом обманешь, это же Елизар идёт к подъезду один. Передала со второго этажа мишень. Ну, держи, чертяка, сам напросился в гости. Шаги со стороны улицы приближались. Бух, бух, бух. Пара отпустил верёвку и вылил на пол растительное масло. Стрелой пронёсся мимо каждой двери жильцов первого этажа, нажимая на все звонки. «Нужны ведь зрители для знаменитости? Ха, организуем!» На последней ступени перед вторым этажом меня и застал оглушительный грохот. На открытие двери сработал механизм, и бабушкино полное ведро с подкрашенной в зеленый цвет водой с шумом наделось чертяки на голову. «А-а-а! Убивают!» Через ведро прозвенел крик о помощи. Хлопки дверей высыпали чистоплотных жильцов на разборке. И тут же... Ляск с ведром на пол от скольжения по маслу. Господи, мы его хоть не прибили, хотя добивать есть кому. «Черт, что происходит?» – взвыл чертяка. Следить удавалось сквозь прутья перил, высовываться нельзя. И я одной рукой обнимал тихонько хихикующую девушку, а второй зажимал себе рот, иначе мог выдать нас хохотом. Главные активистки подъезда окружили зеленого чертяку с ведром, с головы снял, а от шеи отцепить не мог. «Сейчас я тебе объясню, Олуха Каянный!» подняла вверх скалку соседка из первой квартиры. Да я ему веником хорокири сделаю, мерзавец ты этакий! Наш образцовый подъезд загадил, сволочуга! Дама в тапках с зайчими ушами потрясла метлой, в её руках страшным оружием передносом чертяки. Он попятился, звеня ведром. Но не тут-то было. Бабы, держите морду зелёную, пока не уберёт за собой, никуда живым не выпустим. Кинулась в бой еще одна соседка со сковородкой. «Гав! Гав! Гав!» В тон хозяйки угрожал ее храбрый пес, породы йоркширский терьер. Как по команде, циркача окружили со всех сторон. На помощь и дедок выскочил, стреляя пультом от телека. «Послушайте, произошло недоразумение!» Чертяка решил пойти на переговоры, сдвигая ведро на плечо. «Я знаменитый артист, в цирке выступая, мое лицо на афишах!» «Это что ли?» Дедок потыкал пультом в знаменитое лицо. «А к нам какого лешего занесло? На гастроли?» Развеселились жильцы. «Из моего цирка девушка сюда вошла!» Залепетал чертяка от шока правду. «Я должен был проверить, куда направлялась!» «Вот придурок!» Жильцы поняли своё. Так они ещё и парами работают, налётчики хреновы. Ну, варюга, гляди, пока подъезд блестеть как раньше не станет, тебе здесь долго выступать. Я шипнул ударе, что нам пора смытываться. Могут девушку начать искать, в смысле, пару варюги с уборкой подъезда чертяка справится. Талант летучий, ему в помощь. А у нас наступило время свободы. Вначале заглянули к бабушке. Я обещал со своей девушкой познакомить. Выпили чай с пирогом. Дарья сразу понравилась бабушке. Все складывалось хорошо, пока не вспомнилось ведро. «Саша, а почему ты ведро не принес? Оно же алюминиевое!» Забеспокоилась бабушка. «Блин, ну сразу отцепить от чертяки не мог. Мне удобно было здесь воды набрать». И приехал сегодня без машины, чтобы уж точно тайно. Ба, там такое дело! Бабушку сложно провести. Завучим в школе сорок лет проработала. Новое ведро куплю, но из-за старого получу нагоняй не меньше чертяки. За нами гнался буйный парень и отобрал наше ведро. Пришла на выручку мишень. А так почти и произошло. Не мы же за чертякой гнались. Да, ба, он не хотел отдавать. Позарился на алюминиевое. Но твои соседки-подружки задержали и не дали гаду уйти. А! Ты посмотри, что делается! Всплеснула руками бабушка. На моего внучка, его девушку напали? Ну, я ему сейчас дам. Схватила самый большой половник и пули метнулась в подъезд на расправу с врагом. Пересадил к себе на колени любимую девочку. Ещё на одного преследователя меньше. Надеюсь, чертяки следить по пятам в ближайшее время уже не захочется. И в нашей команде пополнение бойцов причислила бабушку Мишень. Хотела ещё о чём-то сказать, но я не смог, не смог сдержаться. Желанный поцелуй вырвался на волю. Только с ней я забываю обо всём. Накрывает безумная тяга, из которой нет желания вырываться. Бабушка вернулась с поля боя, конечно же, с ведром. За алюминиевой и прибить могла. Передала нам новости, что злостный нарушитель порядка в подъезде вымыл пол на первом этаже и заканчивает на втором. Когда уборка закончилась, собрались отправляться дальше. Попрощались с бабушкой, пообещали скоро ещё наведаться. Если подъезд загрязнится, чертяку приведём. Мало ли, вдруг захочет на бис повторить своё выступление. Вспоминая обо всем чуть позже, посмеивались в беседке сквера. Мои мучения с сахарной ватой никуда не пропали. Снова мишень заботится и хочет побольше накормить. Придумал, чем отвлечь. Я обещал тебе вату на свидание и сдержал слово. А ты мне обещала в чем-то признаться не для чертяки. Ну и? Если ты про перо, приклеенное к спине, так я тогда злилась и мы не встречались. Ручку тоже я подменила с дегтем вместо пасты. Зашибись. О чём ещё, я не знаю. Перо улетело, ручку, наверное, кому-то дал. Мелочи всё это. Мимо мишень. Я жду самую главную ответку, самую большую. Её не скрыть в твоих глазах. Что? Настолько заметно, как в тебя влюбилась? Улыбнулась смущённо. Тот случай, когда легче почувствовать, чем увидеть. Когда смотрю на тебя, понимаю, ты моя. А когда ловлю коричнеглазый взгляд, точно зная, что твой. Надеюсь, тайная жизнь закончится до того, как меня посадят за отлов цирковых. Просто я не хочу тебя потерять. Зато сейчас мы вместе, и это уже наше маленькое волшебство. Обняла меня, прижимаясь плотнее. Такая загадочная и с каждым днём всё больше любимая девочка. С ней как ни с кем. Мне мало знать на сейчас. Хочется заглянуть наперёд. Фокусник говорил про обрыв и океан, но я всё ещё не вижу даже горизонта.